Глава 61. Среди вдохновенных есть творцы, чей дар проявляется необычным образом. Например, актеры, полностью отдающие себя искусству лицедейства. Поговаривают, когда вдохновенный актер входит в роль, он становится неотличим от своего персонажа. Предания гласят, что актеры с сомнительными убеждениями не гнушаются брать заказы на убийство, своей игрой обманывая даже самый зоркий глаз. Повелитель. День ото дня после встречи с Повелителем Иварус выходил на площадь, но таинственное создание в плаще с пауком на лице более себя не являло. Велика была площадь. Громадами простирались в небо величественные сооружения, сотворенные по образу готических, но словно за стеклом кривой линзы они представали искаженными и растянутыми. Обширным было и нутро этих колоссов. Вздымались ввысь алтари, подле которых возносились гимны, когда зала наводнялась толпами высших созданий. Из-под властного нифу края на утес марниарно плывали грозовые тучи. И в эту минуту Наконец-то раздался голос, которого Иеварус так ожидал. «Мы давно не виделись. Надеюсь, юное семя, у тебя все хорошо?» «Где ты был?» Внезапность немало не смутила Иеваруса. «Здесь я ждал». «Чего ждал?» «Расскажешь ли ты обо мне, верховному владыке?» И Варус, это застывшее алибастровое изваяние, лишь молча глядел в ответ. «Приближается буря», — произнес повелитель, но семени было невдомек, что кроется в этих словах. Близко-близко к утесу щелкнул гром, словно в пухнущих тучах скрывался хлыст. Повелитель подступил к балюстраде, отгородившей площадь от обрыва, и устремил взгляд вниз — на скопище кружащих по спирали скатов. — Занятия с наставником, по-видимому, не приносят плодов, — молвил повелитель. Семя тоже подступило к балюстраде. — У меня не получается постичь свою суть. Я делаю, что велено. Почему этого недостаточно? — Позволь кое-что поведать, — сказал тогда Повелитель. Жил когда-то на свете Смертный Игура По прозвищу Мятежный, Человек непревзойденного таланта. Любого соперника Он обводил вокруг пальца И всегда оказывался на шаг впереди. Однако не лишен был и слабостей. Страх сковывал его Надежда делала беспечным, Страсть чувствительным, А ярость затмевала рассудок. Чтобы избавиться от недостатков, Он изгнал из себя все чувства, Оставив в душе лишь непреклонную волю. Иварус Еварус бесстрастно молчал. Лишь спустя долгое время И Гура понял, как чувства помогали ему на пути к славе. Он отправился по свету, дабы вернуть их. Но было поздно. Воссоединиться в теле прежнего хозяина чувства уже не могли, поэтому сплотились с ним в отряд, чтобы сражаться как одно целое. И тогда Игура достиг небывалых высот. Семя задумалось. Нельзя ли разыскать Игуру, чтобы он научил, как вобрать в себя чувства? Повелитель издал нечто сродни смешку. Паук в торе этому живо забегал на паутине. — Это всего лишь притча. Тут паук как будто еще резвее заработал лапками, выплетая новый узор. — Чем же притча мне поможет? — Не понимаю. — Ты не в силах постичь своей сути, поскольку в нее нужно вложить чувства, а их у тебя нет. Ты обитаешь среди нетленных владык, которым чуждо земное, а если хочешь познать себя — «И что тобой движет?» Он обвел жестом широкую панораму Минитрии, столь недостижимой для королевского чада. «Поживи со смертными, наберись у них знаний, пусть научат, каково это, превозмогать». «Мне нельзя покидать утес, пока я не буду готов», невозмутимо возразило Семя. "Иварус?" «Как можно стать готовым, делая лишь то, что приказано?» Семя окинуло взглядом вид перед собой. «Но людей много. У кого мне учиться?» «Есть один кандидат!» Повелитель выудил из рукава вещицу плоской круглой формы, что переливалось всеми цветами радуги. «Этот предмет выведет к монахине...» По имени Далила она научит тебя состраданию и, возможно, поможет найти остальные четыре твои частицы. Какой-то зов манил монаршего отпрыска пуститься в дорогу и узнать, куда она заведет. Надев на шею круглый медальон, Иеварус запрыгнул на балюстраду и посмотрел в пропасть. Снова лопнул в вышине гром, и парящие по спирали скаты отвечали ему потусторонним звуком своих криков. Семя сделала шаг в пропасть. Внизу выселись скученные дома юнгблодов, а еще ниже — скромные жилища зерубов. Перед глазами все пролетало цветными полосами, похожими на длинные мазки на холсте. Зыбкое и переменчивое царство — Утеса Марниар осталось позади, снизу приближалась неподвижная земная твердь. И Еварус камнем летел вниз и летел все быстрее, а в ушах свистел ветер. У подножия утеса черная расщелина отделяла его поверхность от земли вокруг. Ветер трепал, тянул во все стороны распростертое тело семени. Вдруг и Еврос отвердел и протаранил ни в чем не повинного ската. Взвизгнув от боли, огромная тварь рухнула прямо в простертую черную расщелину, где копошились черви. Перепрыгивая со ската на ската, растерзывая кожистую плоть заостренными пальцами, монаршее дитя замедляло падение. Ногти впились одному в плавник и пропороли его по всей длине. Земля была все ближе, в небе сверкнула молния, и так отпрыск верховного владыки снизошел в мир смертных».